Рулетики из лаваша с курицей и грецкими орехами. Один тонкий лаваш. 350 граммов куриного филе. 300 граммов любого плавленного сыра. 150 граммов очищенных грецких орехов. 1 столовая ложка майонеза. 80 мл растительного масла. Соль и перец черный молотый по вкусу. Куриное филе отварить. Сыр. Куриное филе, грецкие орехи, майонез измельчить блендером до образования однородной массы. Посолить, поперчить. Поверхность лаваша равномерно смазать начинкой. Свернуть лаваш туго в рулет и через 30 минут нарезать порционными кусками. Разогреть на сковороде растительное масло и обжарить рулетики с обеих сторон.